Полное созвездий, Какой судьбы, Каких известий Ты широко сияешь, Книга, Свободы Или ига, Какой прочесть мне должно жребий На полночью широком небе.